Часть третья. «Золотые корабли». Глава первая. Слово о четырех, шести и тридцати двух. Святейший Тулум сидел в своих сокровенных покоях за просторным столом, заваленным свитками и чертежами. Взгляд верховного жреца был устремлен на лежащее перед ним письмо. Письмо выглядело весьма необычно для Аратты. Вся столичная знать писала на тонкой выделанной коже. На севере Аратты для частной переписки предпочитали бересту. Письмо же, в чтении которого был погружен Тулум, больше всего напоминало плоский глиняный кирпич. Мелкие угловатые черточки, складываясь и так эдак, испечряли его столь тесно, будто кирпич растрескался в печи или упал в золу. Несведущий человек, пожалуй, не догадался бы, что перед ним послание. Но Тулум быстро скользил взглядом по путанице точек и черточек, привычно вычленяя слова. Письмо было на языке Аратты, а глина... Что ж, почему бы не слепить из нее и письмо, если она повсюду под ногами? Обильные жертвы матери не помогли, как и наша кровь, добровольно пролитая во славу господина Тучи. Гибельные воды идут с полудни неудержимым потопом. Наши провидцы давно предсказывали великую беду. горе нам всем, настали последние времена. Затопило огромное пространство. От предгорей Накхарана до наших южных поселений по правому берегу Даны. Это необычный весенний разлив, наступающая вода имеет соленый привкус. С южных пределов нашей земли народ бежит, бросая дома и пашни. Часть людей перебралась в Накхаран, однако Накхи, сперва охотно впускавшие новых данников, теперь выставили заставы на горных дорогах и убивают тех, кто пытается войти в их владения. Другие беженцы в отчаянии переправились через Дану на высокий Венский берег. Лютвяги ненавидят и боятся детей Господа Тучи, так что судьба этих беженцев, скорее всего, плачевна. До города и храма Матери Кошки вода пока не дошла, но это лишь вопрос времени. Госпожа Полей отказалась покидать храм. Судя по всему, она утонет с ним вместе. Тулум поднял взгляд и устремил его в пространство. В его памяти мелькали бескрайние холмистые долины земли Великой Матери. Итак, то, чего он так боялся, случилось. Да, она в нижнем течении разлилась и затопила окрестные земли. К юго-западу от Нагхарана возникло новое море. Усилим воли Тулум загнал поглубже подступающее отчаяние и вернулся к чтению глиняного письма. «Тебе будут интересные известия об ауранге. Он прибыл в наши земли, сопровождая царевну Аюну, бежавшую от нежеланного брака с князем Вендов. О судьбе царевны, ставшей супругой Сарсана, тебе, несомненно, известно от нее самой». Я же напишу пару слов о твоем ученике, о которого ты оплакиваешь. Не скрываю, я очень желал бы, чтобы он остался у меня. К несчастью, его высокие достоинства оказались замечены не только мной. Хозяйка Полеи, воплощенная мать Дана, избрала его в супруги. Затем он удостоился высшей чести, возглавив обряд зимней жертвы. Тулун тяжело вздохнул. Он знал, что это означает, да он и слышал уже об участи о от царевны и с тех пор часто вспоминал его. потеря умного преданного любящего ученика ранила его сильнее, чем он думал, однако последующие строки заставили его чело разгладиться но богиня отверглоей великий дар. «Видно, Ауранг всем своим существом принадлежит вашему господу Исвархе. Впрочем, предстояли еще весенние торжества, также требующие жертв. Так что, как только Ауранг оправился после обряда, я немедленно отослал его разведчикам в Южные Земли. Он ушел и обратно не вернулся. Понятия не имею, что с ним теперь. Там, куда я его послал, сейчас море». Но если Сварха будет так же ревностно хранить его жизнь, как прежде, твой воспитанник еще вернется к тебе. Тулум отодвинул письмо. Где сейчас Ауранг? Какие вести он нес, было уже, скорее всего, неважно. Но вести о том, что он жив, были словно маленькие теплый огонек в огромной обступающей тьме. В последнее время верховный жрец все чаще ловил себя на каком-то странном безразличии к происходящему. Наверное, это было скверным признаком. В дверь бесшумно вошел младший жрец. Объявил с поклоном. «Государя Юр!» Лун встал из-за стола. Первыми вошли двое накхов из полуночной стражи. Черными тенями встали по обе стороны от двери. Вслед за ними легким шагом ворвался юр Глаза государя блестели, щеки разрумянились. Наверняка опять устраивал скачки на перегонки с телохранителями от дворца до храма, как уже не раз бывало. — Ты меня звал, дядя? — Как ему весело, этому мальчику! С сожалением глядя на него, подумал Тулум. — Сегодня у нас будет необычная встреча, государь. — Сперва я тебе кое-что расскажу, потом кое-что покажу, а потом мы кое-куда сходим. — Куда же? — спросил Аюр, широко улыбаясь. — Что я еще не видел в твоем храме? — Прикажи своим стражам ждать снаружи. Таинство и свархи не для накхов. — Вы слышали? Движением руки отпустив стражу, Аюр повернулся к дяде. — Ты так мрачен, — наконец заметил он. — «Что-то опять произошло? Потоп? Восстание? Заговор? Что на этот раз?» «Ты предпочел бы и дальше не знать, проводя дни в мальчишеских забавах?» Улыбка сбежала с лица Юра. «Верно, случилось нечто очень скверное, если ты позволяешь себе так говорить с государем». Тулум лишь молча поглядел на племянника. «Вижу, произошло», — обреченно проговорил Аюр, садясь в резное кресло. «Рассказывай». Верховный жрец вернулся за стол и развернул красочную подробную карту Аракты. Аюр с любопытством наклонился к ней, вглядываясь в леса, горы и реки. «Что это?» — спросил он, указав на рассеянные по всей карте золотые точки. «Они были повсюду. И в солнечном раскате» и в Нагхаране, и в Бьярме, даже в самом Змеевом море. А Йорна считал их около дюжина. «Об этом чуть позднее, а пока послушай. Ты уже знаешь о новом потопе на севере», — заговорил тулом. «В Бьярме произошли страшные, но в целом, увы, предсказуемые события. В нынешних обстоятельствах я им, пожалуй, даже рад». Весенние таяния снегов и некие странные обрушения на востоке змеевого языка вызвали неслыханный паводок на севере Бьярмы. Судя по всему, в этом потопе погиб Аршалай. Но что же его великий ров? Оказался бесполезен, как я и предполагал. На Юр нахмурился. Но чему же тут радоваться? Потоп пришел на отравленную землю и очистил ее от скверны. Не снеся погибших их бедствий, жители Бьярмы сошли с ума и обвинили во всех бедах нас, Арьев. Дескать, мы накликали потоп умышленно. И вообще мы никакие не люди, а злые дивы. А Юр не выдержал и расхохотался. Бьяры поистине беспросветно глупы. О нет, грустно сказал Тулум. Это не глупость, а страх. Перед лицом верной гибели люди всегда ищут виноватых и находят их. А потом начинают откупаться от гнева богов их кровью. — Я что-то припоминаю, — произнес Аюр. — Ты говорил, что из Бьярмы давно нет вестей и показывал записку на бересте с черепом и цветком. — Знак страшной ереси. Из крови Арьев родится новый мир, вот его значение. Теперь мы это знаем. Эту ересь создал тот гусляр, Зар-Низьен. поднял на племянника удивленный взгляд. Он не ожидал, что Айур вообще помнит имя гуслера «Меня некогда предостерегал против него Светоч», — объяснила Айур. «Нет у Арьев врага хуже него». — А Светоч сказал, почему? — чуть дрогнувшим голосом спросил жрец. — Нет, едва ли он сам это знал. Тулум склонил голову, пряча глаза. Светоч был прав. Ересь в самом деле принес в Бьярму этот проклятый слепец. Может быть, не он один, но никто не доставил о Ратте столько вреда. Посланные первородным змеем бедствия привели людей в смятение. Оставалось только направить их страх и отчаяние в нужное русло, и он это сделал. Человек, сотворенный с и так, что будет биться за свою жизнь до последнего, даже если в этом нет никакого смысла. А тут бьярам предлагает всего лишь убивать желтоглазах. Я слыхал зарни родом из солнечного раската. — добавил Аюр. — Якобы по крови он один из тех сурьев, что так подло ударили нам в спину. Не заодно ли они? — Сурьев понять несложно, — презрительно сказал Тулум. — Жалкие шакалы, ищущие воспользоваться нашей временной слабостью. Шрам расправится с ними. Мне докладывают, сурьи разбегаются от одного вида его войска, и он без труда берет город за городом. Скоро Десятиградия вернется под руку Аратте. Жаль только погибших переселенцев и бедную юну а юр печально склонил голову. Дядя и племянник помолчали. Так что, — вернулся к беседе Тулум, — котел страха и гнева кипел и дозарни, гусляр лишь подкинул дров в огонь. — И немало, — заметил Аюр, — но меня одно удивляет почему чародей все еще жив? Неужели вся армия Ратты не может справиться с одним калекой? — Погоди, — произнес Тулум. — Возможно, тебе еще придется воевать с ним самолично. Я уверен, что на Бьярме Зарни не остановится. — Что ж, — вскинул голову юр если вздумает мутить народ, мы его встретим. Пусть приходит прямо сюда со своими волшебными гуслями и колдовскими песнями. «Мои лучники превратят его в ежа, не успеет он дойти до городских ворот!» «Он никуда не придет, он безногий!» — усмехнулся Тулум. «А я еще не сказал тебе самого худшего, государь!» «Я получил письмо от Ашвы, верховного жреца господина Тучи, из земли Великой Матери. Оно подтвердило то, что мне и так со всех сторон сообщают мои соглядатые!» — На юге Аратта начался великий потоп. — На юге? — изумился Аюр. — Но там нечему разливаться. — Я тоже не понимаю, — развел руками его дядя. — Сообщает об огромном разливе, что идет с юга, пожираясь степи. Слухи говорят, у подножия Накхарана уже плещется соленое море. — Право же тут поверишь дикарям, будто треснула небесная твердь. Тулум вдруг осёкся на полусловие. Взгляд его застыл и помутнел, в углах рта заблестела слюна. «Дядя!» — испуганно привстала юр «Тебе плохо?» Верховный жрец помотал головой, опираясь ладонями на карту. Недавний сон вновь вторгся в его сознание, норовя ввергнуть его в бездну ужаса. Огромный водопад от неба до земли, и боги вьются вокруг него, словно мухи. «То, чего мы не понимаем, сводит нас с ума», — пробормотал он, пытаясь взять себя в руки. «И чем мы лучше жалких бьяров?» «По ты?» «Неважно». «Телум выпрямился. Пришло время действовать, Аюр. Ждать больше нечего. Козни чародеев, кровавые восстания, даже разливы рек совсем этим Аратта справлялась». — Что мы можем против моря, наступающего с юга? Когда соленые воды подойдут к подножию дворцового храма, что ты будешь делать, государь? А Юр глядел на него растерянно, не вполне веря, что дядя говорит всерьез. — Так что же, мир гибнет? — Нет, надежды есть. Ты спросил, что это за золотые точки на карте? Это то единственное, что еще сулит нам спасение. Тулум подошел к стене с росписью позади стола, легко прикоснулся, и часть стены исчезла, оставив темный прямоугольник прохода. А Юр затаил дыхание. Он десятки раз бывал в личных покоях Тулума, но и не подозревал, что прямо за высоким креслом верховного жреца устроена тайная дверь. «Иди за мной!» — позвал Тулум, входя в узкую дверцу и исчезая во мраке. Недолго поднимались по винтовой лестнице. Время от времени в воздухе ощущалось дуновение ветра из скрытых продушин, и бледные лучи света рассеивались под потолком. Лестница привела дядю и племянника в круглый чертог, раза в три больше того, откуда они ушли. Впрочем, он оказался меньше из за громождавших его многоярусных полок и сундуков. «Ого!» — оглядываясь, восхитился Айур. «Так у тебя есть еще и тайные скрытые покои, кроме обычных скрытых». «Это сокровищница», — объяснил Тулум. «Хранилище — сокровищ древности. Я, как ты понимаешь, не о храмовой казне, а о сокровищах знания». «Вижу, вижу». Взгляд государя скользил по полкам, забитым чехлами со свитками. «Клянусь солнцем, некоторые из этих сокровищ не просто запылились». Но его вовсе распались в прах. Тут, верно, есть записи еще тех времен, когда и ората на свете не существовала. А это что? Некоторые полки, видимо, с особенно ценными свитками, были забраны бронзовыми решетками. А Юр приблизил лицо к ближайшей, вглядываясь в матово-блестящее в сумраке нечто, напоминающее чечевичное зерно с половину ладони. но свиток не похож Там игрушка. Золотая лодка. При слове «лодка» верховный жрец вздрогнул. — Нет, не лодка. Пожалуй, это можно назвать челноком. — Челнок из золота? — Ты имеешь в виду ткацкий челнок? — Хм, ну да, вон там что-то намотано. — Нить мироздания, — бесстрастно ответил Тулум. — Ты шутишь? А юра отдернул руку. «Все и лишните на ткацком стане и свархе. Не вздумай к ней прикасаться. Решетка там не просто так». Но Юр с подозрением покосился на золотой челнок, так и не поняв, пошутил дядя или нет. Тем временем Тулум прошел на возвышение в середине чертога к высокому столику с наклонной столешницей. Чего-то коснулся и сумрачное хранилище залило ярким дневным светом. Аюр задрал голову, но кроме свода ничего не увидел. «Э — -э, Зеркала? — предположил он. — Конечно, — кивнул Тулум. — Иди сюда. — Будем читать ясно веду? — предположил Аюр. Высокий столик живо напомнил ему храмовую школу. На всех прочих уроках разрешалось сидеть, но священные книги из уважения к ним полагалось читать только стоя. — Нет. — Верховный жрец положил перед ним ветхий свиток. а Юра мельком успел увидеть какие-то чертежи, но Тулум быстро свернул пергамент, оставив на виду только небольшую часть текста в начале книги. — Это слово четырех, шести, тридцати двух, — сказал жрец. — Какое странное название. Никогда прежде не слышал. — Это тайная книга. Ее не читают на богослужениях. Одна из древнейших в Аратте. Она была создана при наших первых царях, когда Накхаран сохранял вольность. В Бьярме лишь хищные звери рыскали по тайге. А что творилось за заданной, никто и вовсе не знал. Похоже на то, что творится сейчас, не так ли? Шли годы, Аратта разрасталась, расцветала, строила города, побеждала в сражениях и наши предки решили сохранить знания, чтобы войны с дикарями не утратить память и не уподобиться варварам. — Так о чем книга? — О золотых кораблях. Аюр недоверчиво поглядел на Тулума, а потом немедленно склонился над свитком. — Честь стоять у кормила небесного корабля велика. Умение взывать к божественной хварне, обращая ее в движение, звук, свет, полет — важнейшее в нашем наследии. «Дядя, так это правда? Небесные корабли — не просто сон?» «Нет, не просто сон. Золотые корабли помнят нас. Они приходят во снах, чтобы и мы их не забыли», — подтвердил Тулум. «Господь Исварха!» Даровала ты часть нашим предкам, которые были во всем выше нас, и в знаниях, и в способностях, и в праведности. — Погоди, ты сказал, что корабли помнят. Где они? Говори скорее, где они? Верховный жрец горько рассмеялся. — Теперь ты понимаешь, почему я не давал тебе эту книгу раньше, и почему дал сейчас? — Это просто не раздумывая, ответил юноша. «Сперва не было нужды, да и старшие братья мои были живы. Потом ты считал, что я не готов, ну а теперь решил, хотя я по-прежнему не готов, терять уже нечего». Тулума уставился на племянника, нахмурившись. «Да не надо на меня так смотреть», — хмыкнула Айур. «Все это я слышал в белозоре от Светоча. Когда он предложил мне попытаться снять кольцо с мертвой руки брата Амара...» А Юр поднял руку, показывая кольцо лучника. Все сокрушался, время вышло, придется идти на риск. — Что ж, поблагодарим Светоча, ибо он тебя подготовил и испытал твои силы, — помолчав, сказал Тулум. — Иные знания убивают не хуже, чем зачарованные предметы. Ну, читай. знание о полете среди самых древних — это великий дар Эсвархи. Он был неспослан нам во имя спасения многих жизней. Есть четыре летящих тропою богов, в стране облаков, ввыся, где реют орлы. Первая — лодка крылатая, подобная молнии, быстрее мысли гонца донесет. Вторая — огненный ливень, слепящая туча, боевое знамя и свархи. Третья — крылатая башня, плывущая по небу, подобно лебедю, переносит малое войско. Четвертая — город, подобный луне, вмещающий тысячи. Сени сияют, как солнце в полдень. То они есть, то нет. Взгляд смертного не способен вынести их мерцание. Вечно живы они везде и нигде». Ни жар звезд, ни холод преисподней не одолеют их. Хварна их движущая сила — источник жизни. — Достаточно. Тулум положил ладонь на пергамент. — Дальше тебе пока не нужно. — То есть у нас еще есть время, чтобы я мог побыть в неведенье? А Юра недоверчиво поглядел на дядю. — Я узнал о летающих кораблях, об их видах и что же дальше. Где они? Тулум задумчиво разглядывал племянника. «Вспомни-ка титулование нашей самой высшей знати». «Я отлично их помню», — с недоумением сказал Аюр. «Видящий путь и прочие всегда думал, что за ними стоит...» «Что ж тут странного?» «Наверняка корабелы со Змеево моря такими бы их не сошли», — ответил Тулум. «Видящий путь — тот, кто определяет и задает курс. Идущий по звездам — тот, кто ведет корабль. Пронзающие облака — тот, кто выводит судно из земной гавани в звездные просторы. Вот я и думаю, государь, а на что годен ты?» «На что годен?» — гневно воскликнул Аюр и призадумался. «Вот-вот!» — кивнул его дядя. «Порой мне думается...» «Уж прости, дружок, что ты рожден жертвой, как и твой несчастный отец. Ты мог бы, наверное, стать выдающимся правителем, но у тебя нет времени. Однако у тебя есть хварна, и куда более сильная, чем обычно у младших царевичей. Ты творил чудеса в затуманном крае, останавливал волну в Белозоре. Может, ты сумеешь спасти свой народ?» или хотя бы часть его, ценой своей жизни, закончил за него Айюр. — Это тоже говорил тебе, Светоч? — Нет, но он так думал. Он предупреждал меня, когда повел в подземелье, где хранилось кольцо. — Слушай, дядя, если все, на что я годен отдать жизнь за Аратту, я это сделаю. Какой смысл жить государю, если его царство погибло? но вдруг нет, что если я еще раз смогу остановить волну этого верно кивнул тулом, конечно все мы лишь тени наших божественных предков, но и нас порой слушаются накшатры заколдованая пещера наподобие той, где я нашел поющий кораблик не совсем насколько я помню там твоим испытанием были лишь видения накшатра защищена получше. Впрочем, ты сам это скоро узнаешь. Ты спрашивал, где золотые корабли? Вот тебе ответ. Они здесь. А Юр вскинул голову. Где здесь? Здесь, в подземелье под храмом, скрыто хранилище золотых кораблей. Этим знанием обладает лишь самое высшее жречество. Сейчас эта тайна известна лишь мне, а теперь и тебе. Пойдем со мной, и ты их увидишь». «Но для этого тебе надо будет открыть Накшатру!» Юный государь прищурился. «Я не верю, дядя. Неужели Накшатра всегда была здесь, и ты не попытался войти в нее? Ты ведь тоже царской крови, ты брат государя!» Тулум со вздохом опустил взгляд. «Как я мог даже подумать об этом, пока был жив ардван а после смерти Ордвана, когда меня похитили. Я долго думал над этим и понял, что не смею. А Юр, я всегда был младшим братом. Я должен был объявить себя блестителем престола вместо скользкого, худородного кирана. Однако я этого не сделал, предпочтя и дальше быть жрецом. «Полагаю, у меня от рождения не хватает хварных властителей». «Я тоже, младший сын», — буркнула Аюр. «Твои дела свидетельствуют, ты, государь, рожденный, чтобы спасти всех нас», — возразил Тулум. «Наследие предков твое, значит, твоя судьба идти первым».